Штабс-капитан начал еще усиленнее стучать костылем и издавал какие-то сердитые звуки. Катерина Александровна вся раскраснелась. «Если я ездила, дядя, к Свящеву, то ездила только по приютским, да по вашим делам», внушительным тоном произнесла она. «Но теперь, когда в приюте дела переменились, когда вы на свободе, мне не для чего ездить к этому господину. О детях вы можете просить сами». И он исполнит вашу просьбу. Данила Захарович глубоко вздохнул. «Так-то все теперь говорят. Кланяйтесь сами, а мы за вас хлопотать не хотим». Штабс-капитан, по-видимому, окончательно потерял терпение и раздражительно и торопливо забормотал что-то. «Мне кажется, изволите говорить», — спросил Данила Захарович, обращаясь к нему. «Нет, Флегонт Матвеевич, со мной, — говорит, — сухо ответила Катерина Александровна, очень хорошо понимая, что старик бесцеремонно ругает гости. Ее лоб нахмурился, но она удержалась от резкого возражения, вспомнив, что ссора с дядей может отнять у нее возможность видеться с его детьми. Она очень обрадовалась появлению Марии Дмитриевны, возвестившей с поклонами, что давно подано кушать». Все вошли в комнату. «Как хорошо вы обставились!» — со вздохом произнес Данила Захарович, осматривая комнату. «Кто мог думать, что судьба-то так переменится?» Не должил брат до этого счастья. «Все им обязаны, батюшка, им одним!» Своим заискивающим тоном произнесла Марья Дмитриевна, указывая на Александра Прохорова, стоявшего с Антоном и Мишей у стола. Данила Захарыч вопросительно взглянул на Прохорова. Да, я и забыла отрекомендовать его, поспешила сказать Катерина Александровна. Это мой жених Александр Флегондович Прохоров. Жених. Протянул Данила Захарыч и подал руку молодому Прохорову. Очень приятно познакомиться, очень приятно. Дай Бог, дай бог. Он не кончил и только вздохнул. Все сели за стол. «Скоро, думаете, свадебку сыграть?» спросил Боголюбов. «Не знаю еще», — просто ответил Александр Прохоров. «Это будет зависеть от обстоятельств». «Какие же обстоятельства? Чем скорее, тем лучше. Это такой праздник, которого молодые люди не любят откладывать». «Вот, батюшка, в одно слово со мной», — произнесла Марья Дмитриевна, обрадованная новым союзником. «Нам спешить некуда». холодно заметила Катерина Александровна. «Чем важнее дело, тем серьезнее нужно его обдумать». «Так, так», — промолвил Данила Захарыч. «Только как же это ждать-то?» «Нет, Марья Дмитриевна, как посмотрю я на нашу молодежь, так и вижу, что совсем она изменилась. Свадьба, видите ли, у них дело, да еще такое дело, которое серьезно обдумать надо». «Да кровь-то, батюшка!» — обратился он к Александру Прохорову. «Кровь-то разве не говорит? В наше время ждали, не дождались дня свадьбы». «Бывало, родители на день отложат свадьбу, так жених и невеста ночь не спят, мучаются. А вы, говорите, торопиться некуда?» «Нет, тут-то и торопиться. Сегодня любите, а завтра, может быть, остынете». Александр Прохоров и Катерина Александровна не могли удержаться от улыбки. «Времена другие, другие взгляды», — уклончиво ответил Александр Прохоров. «Какие, батюшка, тут взгляды! Тут страсть, понимаете? Страсть, огонь!» — промолвил Данила Захарович. «Огонь огню рознь!» — засмеялся Александр Прохоров. «Один горит минуту, другой не погасает в течение долгих лет». «Может быть, может быть, — вздохнул Данила Захарович, — только я в старые годы права и недели не прожил бы с невестой под одной кровлей, не повенчавшись. Нет, видно, наш-то огонь, может быть, и скорее сгорал, только горел-то сильнее. — Может быть, — холодно согласился Александр Прохоров, очевидно, не желая спорить и убеждать противника. Разговор оборвался, Данила Захарович был обижен, что с ним не хотят спорить. Все были как будто недовольны чем-то и совершенно притихли. В комнате слышалось только, как гремели вилкой и ножом, вышедшие из повиновения руки штабс-капитана, да раздавался заунывный голос Марии Дмитриевны, угощавшей дорогого гостя таким тоном, как будто она, оплакивая, откармливала идущего на смерть человека. Вообще Марья Дмитриевна в большинстве случаев говорила таким тоном, что какой-нибудь иностранец, не знающий русского языка, непременно заподозрил бы, что эта женщина повторяет одну и ту же фразу. Все мы смертные, и все мы помрем. Общество было очень радо и вздохнуло свободно, когда окончился обед, и все собеседники получили право, хотя на несколько шагов, отойти друг от друга. — Батюшка, отдохнуть не хотите ли в моей комнатке? — промолвила Марья Демитриевна, обращаясь к Даниле Захарычу. — Не до отдыхов нам теперь, — вздохнул он. — И ты не спишь, а уж не то, что днем валяться. — Да вы немножко. — Я, пожалуй, готов удалиться. Только спать я не буду, не до сна мне. — Где же вы помещаетесь? — спросил Данила Захарович. Покажите, пожалуй, свою келью. Как-то вас, деточки, приютили. Марья Дмитриевна засуетилась. «Я вот тут с Мишурой вдвоем, батюшка, вдвоем», заговорила она, указывая протянутой рукой дорогому родственнику на дверь в свою спаленку и спеша за ним. Таким образом, руководимой и в то же время провожаемой Марьей Дмитриевной, Данила Захарович прошел в ее комнату. «Вот, батюшка, вот здесь», говорила Прилежаева. «Дочка покоит». На ее счет живу. Недурно, недурно, одобрил Данила Захарович, чувствовавший, что даже и теперь во времена своего падения он стоит все-таки выше Марии Дмитриевны. Хорошо бы, Марья Дмитриевна, если бы только это все поскорее сделалось действительно вашим. То есть как это, батюшка? Растерялась Мария Дмитриевна. Извините, в толк не возьму. Я говорю о том, что хорошо было бы. «Если бы племянница поскорее замуж вышла, — пояснил Данила Захарович, ведь это на его деньги все. На его, батюшка, на его. Ну, знаете, нынче не такие времена, чтобы кто-нибудь даром давал». «Что вы, батюшка, моя Катюша...» «Не такие времена, — Марья Дмитриевна, — перебила ее Данила Захарович внушительным тоном. Не такие времена. Я нынешнюю молодежь знаю». Не в деревне жил, слава богу. Насмотрелся и на родственников Гиреевой, и Белокопытова молодого знаю. Да что о них говорить? Я сам, сам -с отогрел на своей груди одного проходимца. А чем он мне отплатил? Эх, говорит-то тошно. Нынче каждый старается яму другому вырыть, ногу подставить. Вы думаете... «Кто-нибудь станет даром благодетельствовать? Как же?» «Нет, оплаты потребует, проценты сдерет. Вот какая теперь молодежь!» Марья Димитриевна совсем растерялась. «Да ведь мы, батюшка, за их папенькой ходили. Ровно родные, — начала она. Родные. «Да родные теперь хуже чужих, — перебил ее Данила Захарович. — Ведь у меня тоже дети!» От чего я от них жду? Только горе, одного горя. Нет, нынче никому доверять нельзя. Погубят, погубят отца родного ни за грош, ни за денежку. А после что? Люди-то что станут толковать? Вот вы сидите тут в своей коморке. Посадили вас в нее, заставили хозяйничать, чтобы вы людей-то не видали. А люди-то вас видят, толкуют про вас. Какая, мол, она мать, если не видит, что дочь делает, ведь от людей ничего не скроешь. Да, батюшка, что ж мне делать? Ведь они жених с невестой, они повенчаются вот, — почти плакала Марья Дмитриевна. Торопите свадьбу, не зевайте, не то помяните мое слово, поздно будет. Данила Захарович еще долго давал наставление Марье Дмитриевне, и успел растрогать ее до слез. Благодаря доброго родственника за хорошие советы она побежала, наконец, распорядиться на счет кофе и оставила его соснуть на полчаса.